«Красный ягуар». Алина вдруг заметила, как Петров полез за пасоху и попыталась притереться вплотную к жигулям. «Ну-ка, ну-ка!» А Греков-то в лице изменился. «Что там происходит?» «Да это же фотографии!» Ей сразу стало не по себе. Значит, Петров раздобыл фотографии Нины. Те самые, где она вовсе не похожа на ту маленькую серую мышку, которую ее видели в коттеджном поселке за дня в день. Уж не сама ли она их дала? Последнее время Нина была не в себе, нервничала, совершала необычные поступки, говорила странные вещи. Похоже, ей надоело прятаться и притворяться, и она решила наконец стать собой. Может, думала уйти от мужа к человеку, который давно ее любил и терпеливо ждал? Алина следила, как меняется выражение лица Юрия Грекова. «Ну что, понял теперь?» Сердце ее тревожно забилось. Какими снимками располагает старший оперуполномоченный уполномоченный Петров? Нет ли среди них такого, который может указать на причастность ее, Алины Одинцовой, к случившейся трагедии? Она терялась в догадках. Нельзя было недооценивать Петрова. Ведь ей известно, как он относился к Нине. Слепой бы не заметил. Только Юрий делал вид, что ничего не происходит. И даже из-под тишка под этим посмеивался. Посмотрим, как ты будешь теперь смеяться. Тогда, во время первого визита, Алине пришлось выложить Грекову все. Впрочем, она предполагала, что в самоубийство мужа не поверят. предсмертной записки он и в самом деле не оставил. Но на этот счет у Алины были железные аргументы. Примерно месяц до того, как муж застрелился, с ним начало происходить что-то странное. Глядя прямо в глаза Юрию Грекову, сказала тогда Алина. Миша стал страдать галлюцинациями. Видимо, находясь постоянно в постоянном напряжении, работа на износ, он испытывал психологические перегрузки, и его нервная система не выдержала. Началось с того, что он стал совершать странные поступки. «Например?» — спросил Греков тоном, каким должно быть допрашивал подследственных. «Михаил страдал близорукостью и особенно плохо видел в сумерках». но умышленно не вворачивал все лампочки, чтобы улучшить освещение. «Не понимаю». Это сложно объяснить. Миша боялся, что у лучшего освещения видеть по-прежнему будет плохо и непременно начнет психовать. То есть он умышленно создавал себе худшие условия, чтобы не знать правды, и списывать все на них, понимаете? Например, проблемы со зрением, на плохое освещение. И еще, когда он выходил из дома, то задерживался на пороге и нажимал на кнопку электрического звонка. Он был забывчив? «Нет, вы не поняли. Он знал, что дома никого нет, и звонил в дверь». «Зачем?» — удивленно спросил Греков. «Кто знает? Он звонил в пустой дом, как будто там кто-то мог прятаться. И стоял, ждал, пока ему откроют. Только минуты через три шел к машине». «Откуда вы это знаете?» «Когда мы уходили вместе, я это наблюдала», — пояснила Алина. «Причем неоднократно. У каждого есть свои странности», — пожал плечами Юрий Греков. «Это еще ничего не доказывает». «Согласна. Но с этого все началось. Потом у Миши начались галлюцинации, как я уже сказала. Он скакивал среди ночи, весь в поту, никого не узнавал. Ему чудилось что-то ужасное. Он начинал бегать по комнате и кричать. Он кричал «Так страшно! Вы себе даже не представляете!» И Алина поежилась, словно ее знобила. Что кричал? «Вот оно, вот оно, лови!» Михаил был словно одурманенный, а утром ничего не помнил. И взгляд у него был такой странный, я бы сказала, бездонный. Зрачки просто огромные. И часто это с ним случалось. Я же говорю, за последний месяц он так изменился, что я стала серьезно опасаться за его жизнь. В таком состоянии он вполне мог пустить себе пулю в лоб. Иногда он кричал, что чудовище заползло в него, и он стрелял в него, вы понимаете? Он хотел убить фантом, который его преследовал. И почему же вы в таком случае не спрятали оружие? Я не знала, где муж хранит пистолет, и потом...» Алина замялась. Дверь его спальни последнее время была закрыта, а ключ он носил с собой. Одинцов обращался к врачу с жалобами на плохое самочувствие. «Да, конечно!» — энергично кивнула она. «Я сама на этом настояла. Видите ли, я по образованию психолог, кандидат наук, но давно не практиковалась. Наука развивается стремительно, психология тем более. За те восемь лет, что я отошла от дел, многое изменилось. Мне бы хотелось услышать мнение более квалифицированного специалиста и... независимого, понимаете? Не совсем». Дело в том, что Миша перестал мне доверять. Это к вопросу о доверии в его спальню. Он кричал, что боится меня, что я хочу его убить. Похоже, у него начиналась паранойя. Иначе как назвать это состояние на крыльце и звонки в пустую квартиру? Должно быть, он думал, что за ним следят, покушаются на его жизнь. И в первую очередь жена или нанятый ею убийца. Муж стал считать меня своим врагом и подозревать во всех смертных грехах. что я хочу объявить его сумасшедшим, отобрать фирму, деньги. И мы, столько лет прожившие душа в душу, за последний месяц друг от друга отдалились. Извините. Алина отвернулась, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. Юрий Греков деликатно промолчал, а после паузы сказал. Допустим, так оно и было. Но кто может подтвердить ваши слова? Господи, да его родные все знали. Они что? «Были свидетелями этих приступов?» «Да, сказать по правде, мои отношения с родственниками мужа не складывались», скромно опустила глаза Алина. «Постепенно, год за годом мы отдалялись друг от друга. Но когда с Мишей случилось это, я не могла не рассказать самым близким ему людям, матери и сестре. И даже попросила их приехать. Раз уж он мне не доверяет, то пусть хоть они за Мишей присмотрят». «Ведь это может закончиться трагедией!» Я еще тогда их предупредила. «И что они?» «Они... Дом, вы видите, какой огромный!» Печально вздохнула Алина. «Только на втором этаже четыре спальни для гостей. Живи, не хочу!» и сестра чрезвычайно занята, но я упросила ее погостить у нас в выходные, а свекровь со свекром вообще неделю жили. Вы можете поговорить с ними!» Не обязательно это сделаю!» Заверил ее Юрий Греков. «И что касается специалиста, к которому обращался ваш муж, можно его координаты?» «Я, конечно, могу дать адрес, но на каком основании вы хотите заняться расследованием? На том основании, что обстоятельства смерти Михаила Одинцова выглядят подозрительными. Настолько подозрительными, что может быть возбуждено уголовное дело. Умер очень богатый человек. Он оставил огромное наследство». Фирма, недвижимость, вклады в банках. И согласно завещанию, все вам. А что тут удивительно? Я его жена. Но разве он не любил своих родных? Родителей, сестру, племянницу. Возможно, он и хотел внести какие-то поправки в завещание. Сухо, сказала Алина. Но не успел. А вы, выходит, успели? На что это вы намекаете? А вам не кажется это странным? Ну, послушайте себя. «На протяжении стольких лет вы не поддерживали отношения с родными мужа, и вдруг за месяц до смерти чуть ли не силы тащите их себе в дом. Зачем?» «Я что-то чувствовала и хотела помирить его с семьей». «Да хватит вам помирить! Зачем же тогда ссорили?» Алина нахмурилась. В самом деле ссорила, и это было нелегко. Ее муж оказался очень привязан к семье. Почти до сорока лет жил с родителями. И, не встретить он ее, жил бы с ними дальше. Оставался большим ребенком. Он действительно обожал племянницу. О, это была битва. Алина вспомнила, как радовалась его сестра известию о свадьбе брата. Просто цвела, замучила звонками и советами. О, Алиночка, дорогая, теперь ты будешь консультировать меня бесплатно. Я буду заходить к тебе каждый день. У меня накопилось столько вопросов. Как хорошо, что у нас в семей теперь будет свой психолог. Алина мигом представила себе этот кошмар. Батливая сорока, посорочей же и наглая, влетает к ней каждый день без предупреждения и начинает трещать, требуя внимания и терпения. Она уже сейчас звонит каждый день. Что же будет дальше? «Я думаю оставить свою работу», — кисло сказала как-то Алина. «Мне надо заняться устройством нашего с Мишей быта, и ему нужна моя помощь в делах. Какая ты умная, а я в этом ничего не понимаю». «Конечно, тебе надо бросать работу, но мне-то ты не откажешь и моим подружкам. Я уже всем похвасталась и уж так тебя расхвалила. Особенно произвел впечатление рассказ о том, как ты помогла Мише. Мы все просто в восторге!» «Спасибо тебе большое», — с чувством сказала Алина. «Знаешь, я так рада, уж так рада, теперь мне всегда будет с кем поговорить». «Ну нет, милая». подумала Алина, опуская на рычаг телефонную трубку. «Ты мне не компания. простовата. Я птица другого полета, и Мишиных денег ты не получишь». Что поделать? Алина Лепехина была скуповата. Ее родители не нищенствовали, жили как все, но лишних денег в семье не водилось. У матери был принцип – никогда ни под каким видом не влезать в долги. Даже вещи в кредит Лепехина никогда не брали. «Телевизор там или холодильник?» «Мало ли что случится», — говорила в таких случаях мать. «Заплатил и пользуйся. Нече в кабалу залезать». Женщина она была простая, без образования. Работала на заводе, сидела на проходной, проверяя на выходе чужие сумки. Но считать умела хорошо. Не хуже бухгалтера. Отец, который трудился на том же заводе, находился у нее в полном подчинении. Зарплата у него была хорошая, квалифицированного тогаря с золотыми руками ценили и поощряли премиями. И все таки копеечки он отдавал жене. Та откладывала деньги на хозяйство, строго согласно бюджету, расписанному на 10 лет вперед, а остальное прятала на черный день. Когда грянула перестройка, плановому хозяйству пришел конец, и цены стали расти, а нули на купюрах увеличиваться – Умные люди начали снимать с книжек деньги и покупать товары. Хоть что, лишь бы не пропало. Мать Алины, которая всю жизнь тряслась над своей сберкнижкой, не пошла никуда, и в результате у нее пропало пять тысяч советских рублей. Сгорела, превратилась в дым. Алина долго не могла объяснить матери, что сбережений больше нет. Та не верила и все говорила. «Вот выйдешь замуж, куплю тебе стенку. Для тебя, доча, денежки-то берегла». Ни колечко у меня золотого, ни цепочки. К чему оно? А деньги — это деньги. Я уж тебе помогу. Но всего не отдам и не проси. А ну, как я заболею. Кому я нужна буду? А деньгами-то нужна. В магазин кого послать, Али, на рынок? Богатым-то хорошо жить. Пять тысяч у меня на книжке. Таинственно понизив голос, говорила она. Слышь, то Алинка, пять. Мама, у тебя ничего нет, раздраженно отвечала Алина. которой все это уже порядком надоело. «Как это нет? А ну-ка, отвернись!» И мать лезла в недра платяного шкафа, откуда вытаскивала сберкнижку, открывала ее и совала дочери под нос. «А ну-ка, глянь, что написано? Пять тысяч рублей. А ты говоришь нет. Это же не те деньги. Какие такие не те? Тогда были тысячи, а сейчас миллионы. Ты не ходишь в магазин, и зарплату отец приносит другими деньгами». «Деньги, они одни. Ни те, ни эти. Ну, ну пойди в банк, раз мне не веришь, и сними свои деньги. Сколько тебе дадут? Пять рублей. И что ты на них купишь?» Мать упрямилась, но банк все-таки пошла, а после слегла. Ничего не помогало. Алина пыталась ее утешить, но в то время ей самой приходилось туго. Хорошо, что однокомнатная квартира досталась в наследство от бездетной тетки. Уж как пришлось суетиться, чтобы другие родственники не обскакали. С двоюродным братом Алина даже судилась, пока доказала, что ухаживала за больной теткой, и за этот подвиг имущество отписано ей. Нет, матери она помочь ничем не могла, да и бестолку. Известие о том, что она теперь нищая, бедную женщину просто убила. — А как же так, а? Ведь ни колечко, ни цепочки, и кры красной в жизни не ела! — с тоской говорила мать. «Зачем жить? Денег-то копить нельзя! Ты их копишь, а у тебя их отбирают! Ты копишь, а у тебя...» Через два года ее не стало. Сгорела, как свечка. Раковая опухоль, появившаяся, как сказали врачи, на почве нервного стресса, сделала свое дело в короткий срок. Да, организм ей и не сопротивлялся. Когда мать умерла, все почувствовали облегчение. К удивлению Алины, отец после этого сильно изменился. словно крылья расправил. При жене ходил, сутулившись. Глаз на людей не поднимал, ни в гости, ни к родни не выбирался. А тот вдруг и к мужикам и во двор стучать доминошными костяшками, и в пивную, и к брату. Алина неожиданно для себя обнаружила, что отец не старый еще мужчина, полон сил, жажды жизни и даже намерен устроить личную жизнь, потому как зачастил к вдовой соседке. У этой двое взрослых детей и уже есть внук. Детский плач, пеленки, скандалы со снохой. Понятно. Что-то и хочется в тихую гавань. На диван перед телевизором. «Ты только к себе ее не прописывай», — предупредила Алина. «Ну зачем же?» — опустил глаза отец. И Алина поняла, что разговор об этом с соседкой уже был, и та не прочь перебраться к отцу, чтобы быть и при детях, и не в одной с ними квартире. Алина бесилась, но сделать ничего не могла. Отец вступил с захватчицей в законный брак и все-таки прописал. «Отец не имел права так со мной поступить», — думала Алина. И вновь была битва в суде. Свою долю Алина отстояла, но этого ей показалось мало, и одну из двух комнат она закрыла на ключ. И с отцом не разговаривала пять лет. Только наезжала с проверкой, не взломали ли замок. Не воспользовались ли мамиными вещами и мебелью? Снахалки станется, и двое отпрысков тоже захватчики. Да, Алина любила деньги, потому что знала им цену. Подарков судьба не делала, все доставалось боями, все в трудах. А что касается родственных чувств? Взять ее отца. Как он с ней поступил? По-родственному? Нет. Так почему она должна кого-то жалеть? Денег никогда не бывает много. и пример матери всегда стоял у нее перед глазами. У Алины Лепехиной была фобия. Она страшно боялась нищеты и боялась повторить судьбу матери. Ее вопрошающий взгляд. «Зачем жить? Зачем? Если денег нельзя копить?» Преследовала Алину в ночных кошмарах. Она помнила, с каким сияющим лицом приходила из Сбербанка мать. Манила пальцем дочь и говорила. «Ну-ка, смотри, ишь ты!» Сколь рубликов набежала. «За просто так! Ишь, чудеса!» Потом на столе появлялась бутылка водки, закуска и даже кремовый торт. В память Алины Лепехиной врезалась намертво. Это праздник. Набежавшие проценты — праздник. Отнюдь не то, что можно купить за эти деньги, а сам факт, что деньги могут расти, словно бы они живые. И Алина билась за деньги, билась с отцом за имущество, которое стоило денег. Билась с родственниками мужа, которые считали, что имеют право на наследство. Алина не могла поверить в то, что богата, даже приходя в банк и слушая отчет персонального менеджера. То, что денег теперь хватит до конца жизни. В душе по-прежнему жил страх. Она хотела всем владеть единолично. Но чтобы муж не догадался о ее патологической жадности, Алина шла на любые ухищрения. Например, обвиняла в некомпетентности зятя Одинцова. Тот и без Алины промахивался неоднократно, а уж когда она стала родственника подставлять, Михаил просто в ужас пришел. Это же прямая угроза фирме. То груз ушел не туда, то крупный заказ сорвался, то вдруг приходится выплачивать огромную неустойку. Алина Одинцова жертвовала малым во имя Большого. Она знала, что лучше потерять немного денег сейчас, чем потом отдавать родственникам мужа их долю пожизненно. Фирма выстоит и при таких серьезных промашках. Зато Миша поймет, зятя надо из дела убирать. Его сестра долго ни о чем не догадывалась. Это же была святая простота. Но когда Алина ее раскусила... Она лишний раз убедилась, что хороших людей не бывает. Все эгоисты, все за себя. И это только казалось простой, а на самом деле хитрющая, как лиса. Все понимает, все рассчитывает заранее. Так зачем их жалеть? Родственников. Они-то себя не жалеют. Когда Золовка поняла, что фирма уплывает из рук, а мужа могут уволить с работы, она взяла, да и забеременела. Это был ловкий ход, и Алина его оценила. Молодец! Не выгонит же брат единственного кормильца семьи, у которого скоро родится ребенок, на улицу. Алина бесилась, но сделать ничего не могла. Золовка приходила к ним, когда дома был сам хозяин. и терлась рядом, демонстративно выпячивая пузо. Алина скрипела зубами. Но к детям у Михаила Одинцова отношение было трепетное. В конце концов, ей пришлось принести жертву. Она потребовала, чтобы Михаил выделил зятю его долю сейчас, пока дело не набрало обороты. Это недорого обойдется. Лучше сейчас, чем потом, когда речь пойдет о миллионах. Но Михаил Одинцов долго не соглашался. Уговорить его на раздел фирмы удалось с трудом. И вновь был скандал с родственниками. Обиды, слезы. Уж сколько их выпало на долю Алины. Много лет прошло. Она до сих пор это помнит. Нет, деньги достаются нелегко. Потому так трудно с ними расставаться. После всего случившегося она не уступит врагу ни пяди земли, своей, законной. Алина вновь покосилась влево, на Юрия Грекова. «О чем ты думал, когда затевал эту игру? Хотел остаться безнаказанным?»